28 Разумеется, свидание Карлуса с женой и детьми стало Стрельни праздником. Но с у м я т и ц ы и веселье продолжались недолго, так как через два дня обитатели Стрельны несказанно перепугались. Они были оповещены прибывшим из Петербурга Микулиным, чтобы готовились к посещению самой государыни, которая желает лично их всех повидать». Все персоны он и фамилии сразу притихли и смутились. Заглазно н и очень храбро рассуждали о Марте, теперь же, ожидая прибытия русской царицы, совершенно растерялись. Один Карлос Самойлович успокаивал сестера жену, уверяя, что г о с у д а р ы н е настолько ласкова и добра, что бояться ее совсем не приходится. Впрочем, Христина была сравнительно спокойна. Она помнила хорошо свое рижское свидание, Фридрих Самойлович был совершенно спокоен, но только потому, что за последнее время как-то совсем опустился умственно и глядел на все и всех не то рассеянно, не то бессмысленно. е г рассудок, казалось, отсутствовал и был теперь там же, где неизменно пребывало и сердце, то есть с триной. Действительно, Дирих от зари до зари думал и говорил только о тыне. Горевал а прежней своей житейской доле, об утраченном навеки счастье. Насильственная разлука с единственным в мире существом, которое он любил, его как бы пришибла. Более всех волновалась Софья. Ей не хотелось показываться царице таковой же, каковы все они были, по словам отца. «Ты ничего не бойся», — успокаивал дочь Карлос. «Ты ведь и там, в вишках, была юн Кудзе. А вот вы все совсем мужики неотесанные», — прибавлял Карлос, весь день оглядывая свою родню. «Не знаю уж, как с вами быть. Никуда вас выпустить нельзя. Срам один от вас только будет в столице». Дочь свою Карлос искренне и самоуверенно успокаивал и обнадеживал Любимица-дочь действительно казалась ему отметным соболем около матери и т ё т о к Карлос с удовольствием заметил, что девушка за время их разлуки как-то выправилась, стала и красивее, и б о й ч е е и речистее, да вдобавок и держала себя не как простая крестьянка. Софья не голосила крикливо в разговоре, как Анна, и не махала при этом руками, как Христина. Она была степеннее, сдержанья и на вид благовоспитанья. Разумеется, родительскому сердцу Карла Самойловича это было чрезвычайно лестно и приятно. о к д е ты это навострилась?» — спрашивал он дочь, готовя ее к встрече с столицей и, обучая, как ей отвечать, кланяться, стоять или сидеть во время предстоящего свидания. Софья быстро все усваивала, что отец говорил, а иногда даже перечил отцу, находя иные его советы не совсем дельными и уместными. «Скажи на милость», — восклицал самодовольно к а р л о с «сама знает. Ведь это ты, вероятно, в Риге у вашего надзирателя Адама Ивановича такой важности нахваталась?» «Да», — сознавалась Софья. «Его жена меня часто журила и обучала». Да там бывали тоже б а р ы н е разные и офицеры. Я все приглядывалась, как они промеж себя обращаются. Бывало всякий день что-нибудь новое увидишь и узнаешь. «Молодец, дочка! Ей-богу!» — радовался к а р л о с «Тебя прежде в шутку прозвали барышней, а теперь ты взаправду барышня». «Да я ведь, тято, еще у тебя в гостинице, в и ш к а х Ко всяким проезжим так присматривалась», — объяснила Софья. к у д з е восклицал Карлос с восторгом. «Юнкудзе!» Наконец, всего более удивило Карлоса то диковинное обстоятельство, что дочь за полгода пребывания в Риге выучилась изрядно понимать и совсем свободно объясняться как по-русски, так и по-немецки. Когда он насильственно расстался с семьей, Софья знала только один польский язык. Самому Карлосу, благодаря пребыванию в гостинице, русский язык был, конечно, не чужд. Теперь он уже начал говорить по-русски очень порядочно. Зато же он по себе знал, что выучиться новому языку очень мудрено. Оттуда друг дочь, которая еще только 17 лет в полгода заговорила почти свободно на языках, из которых знала прежде только десятка два-три слов. «А по-немецки ты как же болтаешь?» «Лучше или хуже, чем по-русски?» — допытывался отец с некоторым волнением. «Не знаю. Кажется, одинаково!» — усмехалась Софья. «По-русски я со многими в Риге говорила, а по-немецки только с Кроном, да с одним немцем, который хотел на мне даже жениться». «Все можешь, стало быть, понять? А сама-то, сама как изъясняешься? Путаешь и свои слова сочиняешь?» «Нет, зачем?» — весело смеялась д е в у ш к а «Свои слова никто не поймет!» «А п о л а т ы ш к и не забыла? Нашлось с кем говорить? С тем, с кем бегала?» Подшучивал отец, знавший теперь от жены историю побега Софьи из Риги. «По-латышски я забыла!» Иносказательно, но не улыбаясь, отозвалась девушка. «Я зла на латышский язык! Он предатель! Не стоит его помнить!»